Если ты можешь избежать духовной практики, избеги ее. Обратного пути нет. Практика повлияет на вибрации души, на химию крови, на многое другое. Постигнув, что есть медитация, Ты обязан внести ее в свою жизнь. Для меня это принципиально. Вся медитация, йога и же с ними стали мировыми бизнесами, брендом и трендом. Многие уже поняли, как это влияет на жизнь. Они уже встретились. с некорректно поданной техникой или практикой предмета в целом. Плюс засилие американщины. Откуда в основном к нам пришли эти практики, эти этнические традиции? Запада. Как раз там люди первыми завладели сакральными знаниями и пропустили их сквозь призму с моего мировоззрения, западного сознания. А ведь люди на Западе живут головой. Мы же в России живем сердцем и все через него пропускаем. Исходя из того, что в те времена, когда еще существовал Советский Союз, и ворота в мир были для нас закрыты, Первые знания и опыт мы получали от западных групп лидеров и терапистов. А сейчас выросла целая плеяда наших профессионалов, которые пропустили эти знания и опыт через себя. Русские должны работать с русскими в этой парадигме. И еще... Люди реально сходят с ума, пытаются расти духовно, заниматься своим телом, энергетикой и при этом оставаться в социуме. Они пытаются встретиться с Богом, не меняя привычный образ жизни. С Богом надо по-другому. Хотелось бы, чтобы в книге присутствовало больше практики, чем теория. Так как я очень жестко бьюсь за первоисточник, то выступаю за неискаженное знание. Надо обращаться к оранжевой книге Оша или и Байраф и посещать мои семинары, где я все это объясняю вживую. Все, что я здесь смогу написать, в любом случае останется лишь теорией. Может быть, поделишься, К какому принципу ты миксуешь практики. Не скажу. Я сочетаю несочетаемое, точно зная, что будет на выходе. И оно работает только когда я это преподаю. Меня пытаются заимствовать миксы. Но из этого ничего не получается. Оша говорил, выбери себе практику, доставляющую радость. Выпей радость до последней капли. Нашла. Но в Москве нет групп, которые занимались бы постоянно. Так, отдельные семинары. Садала на встрече с Прошантамом этот вопрос. Он сказал, что есть практики, которые выполняются в группе и под руководством. Ты же кружился один, твое мнение. Это зависит от твоей мотивации, от устремленности к встрече с самим собой, готовности к ответу на вопрос «Кто я?», который за пределами того, что ты можешь сказать Даже самому себе. Медитировать одному можно и нужно. Но это подразумевает огромную самодисциплину, осознанность и создание личного пространства для медитации. Для этого и нужны ашрамы. Ашрамы Это места, где живут единомышленники, где тебя никто не будет обсуждать, задавать тупые вопросы или что-то еще. Там ты будешь в поле Будды. Но жить постоянно в ваш раме — это искусственный уход, потому что там медитировать легко. Получив опыт медитации в компании единомышленников, ты должен идти в свой дом, в свою семью, социум, где ты будешь воплощать этот опыт в обычной жизни. Обычная жизнь – это самое главное. Какие практики ты посоветуешь тем женщинам, которым не хватает женственности? Прежде всего, отрастить волосы и носить женскую одежду. И делать женскую работу. Женщина – это женщина. Сейчас все очень искажено. Очень. И женственность часто заменяется какой-то жеманностью, брендовостью, манерностью. Ла-ла-ла-ла. Но все равно там нет никакой женственности. Даже имея фигуру со всеми соответствующими изгибами, Женщина может быть абсолютно неженственной. Эмансипация, которая захватила реальность, она, конечно, дает свои плоды. Это бессмысленный разговор. Потому что неженственная женщина – это прежде всего продукт социума. Да, говорят, что существуют для таких женщин практики. А как правило, это Павел Раков и еже с ними. Это полная ерунда, что они там делают. Конечно, существуют разные практики. И о них можно говорить неделями. Но это ничего не изменит. Пока женщина в социуме. будет продолжать выполнять мужские функции. Посмотри на большинство женщин-политиков высокого ранга. Они все как инопланетянки. Там вообще признаков половой принадлежности нет. Какие практики нужны и лучше подходят для разблокировки тех или иных чакр в организме? Я называю это биоэнергетикой, потому что каждая чакра связана с определенным органом. И каждая чакра и каждый орган несут в себе то, что я называю зарядом. Заряд это сгусток энергии, обычно негативный, который через себя не пропускает энергию жизни. Почему я за с телом, за телесно ориентированную терапию? Потому что даже осознав заряд в гениталиях, что самое простое, так как эта опыт заряжена больше всего без катарсиса без выброса без разряда ты с этим сделать ничего не сможешь поэтому на мой взгляд психотерапия является неполной терапией потому что осознание этого заряда залетает в голову и там же остается Не выбрасывается. Практики биоэнергетических или биоэлектрических разрядов, подобно терапии Вильгельма Мурайха, ты можешь от этого избавиться, причем навсегда. Как ты относишься к дыхательным практикам? У меня как-то раз спросили, как я отношусь к дыханию. И я ответил, что это одна из разновидностей бизнеса, потому что практически никто не умеет нормально дышать. И при помощи разных дыхательных техник можно повлиять на состояние сознания человека. Дайте мне любого, и вы увидите, как я вскрываю людей за две минуты через дыхание. Это можно увидеть в том числе и в программе «Школа экстрасенсов». Люди обычно не дышат как следует, и перенасыщение крови кислородом или углекислотой, которая дает учащенное или углубленное дыхание, приводит любого в измененное состояние сознания. Это холотропное дыхание, которое Станислав Гроф придумал в 60-е годы прошлого века в противовес запрещенному ЛСД. Такое дыхание дает эффект практически идентичны эффекту от употребления этой субстанции. А вообще дыхание это достаточно опасный инструмент при неграмотном подходе. И тем, кто думает, что это просто, я скажу только одно. Это искусство. Как по типу души, по типу тела, определить наиболее подходящие практики? Всегда балансировать себя противоположно. Допустим, если человек типа Кафа, это тип, который подчиняется стихии Земли, Это такие качества, как вязкость, слизь. Человеку данного типа свойственна тучность. Его, конечно, хорошо балансировать противоположным, питой и ватой. Но опять же, надо смотреть, какая у него земля, где у него дисбаланс и так далее. Однозначно я бы предложил этому человеку заниматься пранаямой, практикой Кабалабхати. И если это какая-то утренняя практика, то это может быть либо динамическая медитация, либо активное чакровое дыхание. Тогда человек выйдет в свой день заряженным, и его активная Доша очень хорошо приободрит. Но если взять такого психа, как я, а я типичная питовата, продышать меня, расколбазить во мне огонь, то, конечно, я перестимулирую себя. И это будет нездорово. Я делаю успокаивающие практики, пою мантры, делаю соответствующие упражнения пранаямы, чтобы я именно отбалансировал свою вату, так как для меня самое страшное – это когда данная душа выходит из-под контроля. Если такое происходит, человек перестает спать, находится в перевозбужденном состоянии, пищеварение замедляется и останавливается. Вообще. И так далее. Так что перестимулировать вату не полезно совсем. Ум перевозбужден. Вата — это вообще быстрый ум. Мне еще не успели задать вопрос, а я уже понял, о чем он, и отвечаю на него. Быстрый ум очень четко все понимает. Так он хорошо обучается. Вот люди типа кафа, например, тяжело обучаются, потому что они медленные ребята. Поэтому для каждого типа тела нужны свои практики, как духовные ментальные, так и физические. Плюс своя диета и техника медитации, которые дают тебе сбалансированное состояние. Тип питовато. Такие люди всегда скачут друг перед другом на опережение. Поэтому этот тип всегда балансируется медленно и плавно. Чем мы гасим огонь? Мы его заливаем водой или заваливаем его землей. Правильно? Успокаивающих практик множество. Но если говорить о практиках Коша, моего главного учителя, то для меня это будет чакровое пение. Очень она мне на душу ложится, очень душевная практика. Она меня выравнивает, распределяет энергию по чакрам, и я себя чувствую хорошо. Практически не существует монодушных людей, Иногда встречается монодошный тип пата, и, как правило, этому типу очень не хватает огня, но все время пытается неосознанно его простимулировать. Это употребление спиртного, курение, наркомания. Практики, которые, наоборот, успокаивают, округляют и смягчают, снижают и потребность стимуляции огня. Пита не бывает монодошной почти никогда, потому что это среднее между ватой и капой. Есть трехдошные люди, это счастливцы, у них всегда все хорошо. Как безболезненно примирить человека, с которым живешь, со своими практиками? Или тот принцип «не мое» все равно уйдет, цепляясь, Если твои близкие или окружение не принимают и не понимают то, работая над самим собою, ты просветляешь своих близких, но только без поток. Мол, я это вот для тебя делаю. Ты это делаешь для себя. И точка. Даже при практике в группе, если один человек присутствует, например, в чакровой технике человек присутствует в чакре, то шанс у других попасть в чакру намного выше. Но позиция неправильная. Если тебя не принимают дома, ищи способ это делать чтобы не вызывать сопротивление и надо помнить всегда что люди не любят белых ворон социум не принимает если один гвоздь торчит чуть выше другого его надо обязательно забить по самую шляпку И будь готов к тому, что какое-то время у тебя уйдет на отсеивание людей, которые тебя не принимают. Но это должно быть ненасильственно, без вызова. И через некоторое время пространство окружит тебя людьми, со схожими интересами и устремлениями, твоими единомышленниками. Ты часто упоминаешь тишину. Какой смысл содержится в практике молчания? окружение в тишину к чему слова реально о чем все эти разговоры о чем весь этот шум про медитацию просветление и прочее откуда все это Шумоголовые, так я называю делателей от эзотерики, их действительно всегда слышно. Они громко вещают о своих инсайтах, величии, возвышенности своих помыслов. Это люди, для которых тишина и неподвижность просто непереносимы. Им надо быть на виду, в центре внимания, владеть умами, потрясать воображение и говорить, говорить, говорить, почем зря сотрясая воздух. Так вот, очень надеюсь в этом году создать еще один формат полной тишины. Не знаю, получится или нет, но попытаюсь. Мы просто окажемся в одном пространстве, где нет слов, нет движения, где есть присутствие и наблюдение. Самое сложное, наверное, для человека — это тишина, и неподвижность, все тот же ум, сопротивление которого мы не осознаем, но при всем этом многие, кто подцепил эту тишину внутри и снаружи, поняли в чем дело, что касается меня, я это тоже подцепил. а еще раньше и смог донести до вас всех и, конечно, очень этому рад. Передать вербально то, что я назвал тишиной, думаю, невозможно. Можно только поделиться. И в этом тоже новизна моего опыта. И я очень благодарен всем вам, пространству, моим близким и моим врагам. Ведь всего этого ничего бы не случилось. отношение к кристаллам драгоценным и полудрагоценным камням другим минералам ты используешь их в своих практиках кристаллы древние души живущие в них дают огромную энергию. Каждый кристалл я использую для разных практик. Очень люблю медитировать с окаменелостями. Это чистый реликтовый поток, аметисты, агаты, вазуриты. Каждый имеет свою вибрацию. и тихонько шепчет о тех временах, когда наша цивилизация еще даже не начала зарождаться. У меня огромная коллекция кристаллов со всех концов мира, редчайшие экземпляры, каждый со своей особенной энергетикой. Это застывшее время. Это свидетели того, чего уже давно нет. Это отпечатки прошлого. Свидетели событий, которые происходили тысячи, сотни тысяч, миллионы лет назад. Я желаю вам познать этот огромный мир. соприкоснуться с тем древним, чего уже нет в сегодняшнем пространстве. Как быстро успокоиться, чтобы заснуть? Медитация «Золотой цветок». лежишь. Через макушку вдыхаешь белый свет. Пока ты вдыхаешь, он проходит через твое тело, как по бамбуковой палке, и выходит через стопы. А на выдохе через стопы входит в тело темная вода. И пока ты выдыхаешь, она выходит из тела через макушку. Можно еще попробовать глубокое дыхание через левую ноздрю в живот. Левая ноздря связана с лунной энергией. Она охлаждающая, успокаивающая. А если совсем худо засыпанием, лечь на правый бок, заткнуть ваткой правую ноздрю и в этом положении засыпать. Как ты доносишь свои знания и навыки, свою философию до простых людей? Почему не разрешаешь себя называть гуру? Я себя не считаю ни гуру, ни мастером, ни учителем. Я просто хорошо разбираюсь в теле и хорошо вижу людей. Мой способ обучения через семинар. Мне интересно, чтобы люди стали настоящими. Я вижу иногда, как люди вскрываются. Абсолютно искренне и честно. И у меня льются слезы. И мне хорошо в этот момент. Что то со мной происходит каждый семинар каждое занятие с вами мое зеркало мое отражение и увы утро начинается с того какое лицо ты видишь умываясь перед собой Главное – не сдаваться, не вестись на социум и родню, не ложиться поздно и не просыпать. Никогда. Как происходит твое воздействие на группу людей, Которые приходят на твои семинары Почему в твоем присутствии практики выдаются А погружение в себя глубоки, как никогда Что такого ты делаешь? По своей природе Я просто катализатор Всего того, что должно произойти в вашей жизни. Исцеление, отношения в семье, духовный рост и прочее. Я лишь усиливаю то, что с вами происходит. Делаю это ярче, глубже. Это происходит на энергетическом уровне. Я включаюсь в процесс. Вот и все. Я помогаю сделать рывок. Дать старт изменениям в вашем сознании. Образе мышления, психики, душе, теле, жизни. За три дня семинара я даю вам ускорение инструменты для поддержания этого рывка. Дальше сами. Но, увы, не все готовы к этому. За уши притянуть тех, кто не осознает необходимость изменений, я не могу и не хочу. Это бессмысленное и неблагодарное дело. Не делай того, о чем тебя не просят. Вот важный принцип, которым я руководствуюсь в своей работе. Но если человек хочет, но ему, допустим, кажется, что он не может... Я готов протянуть руку помощи и научить его перешагивать через эту кажущуюся неспособность что-то изменить, поступить по-другому, по-новому. Раз за разом, снимая слои инертности, лени и тепла мещанских норок, Я помогаю приблизиться к встрече с самим собой. И поверьте, эта встреча стоит того, чтобы несколько дней попотеть, подышать, попрыгать. Главное не лениться, слушать себя, отделять работу ума от того, что просит ваша душа. Полежать на диване вы всегда успеете.